Глава двадцать пятая. Целый день Кейли и ее мать ходили по магазинам в торговом центре «Бель-Риф», который стоял в центре Танкертона, рядом с бульваром на берегу моря. Кейли идти туда не хотелось, но Джемайма Фрай никаких возражений слушать не желала. «Кейли, мать должна проводить время со своей дочерью. Неужели я о многом прошу? С отцом ты общаешься практически целыми днями, а мне нужно всего несколько часов». Думаю, ты вполне можешь мне их уделить. Ну раз так, мама, тогда, конечно. Тётя Океил на самом деле шопинги ей понравился. Она примерила несколько платьев, сравнила между собой несколько наборов теней для глаз и помогла матери выбрать шёлковую блузку и зауженный жакет с буфами на плечах. Джемай мы была одним из членов совета местной ассоциации женщин, а также бесплатно работала секретарём и администратором. В церкви пасторе Дрискола. Она постоянно участвовала в благотворительных проектах, и ей хотелось не только заниматься добрыми делами, но и модно выглядеть при этом. Когда они вернулись домой, Кейли уже сильно устала, и у неё болели ноги. Ремонтом двигателя она могла заниматься часами: бить молотком, поднимать двигатель, ползать под ним. А вот прогулки по магазинам утомляли её до изнеможения. Она почти случайно заметила, что вывеска над отцовской мастерской изменилась. Если раньше надпись на ней гласила: "Алоизи Фрай, ремонтно-механическая мастерская", то теперь вместо неё появилась новая: "Алоизи Фрай и дочь, ремонтно-механическая мастерская". Кейли едва не лишилась дара речи от потрясения. "Пап!" Её отец ухмыляясь вышел из мастерской. "Нравится тыковка?" А зачем по-твоему мать на целый день вытащила тебя из дома? Джимайма Фрай загадорически улыбнулась. Кили обняла их обоих. С чего вдруг, пап? спросила она. Нет, ты не думай, я в восторге, поспешила добавить она. Прежде всего, во всём виновата твоя мама. Это она меня пилит, требует, чтобы я уже поменьше напрягался. Верно, Джимайма. Алоизи, это называется не пилить, а А выражаете забоченность, ответила мать Кель. Ты не молодеешь. Кроме того, в начале года у тебя возникли проблемы со здоровьем, и это сильно меня напугало. Алаизи Фрай похлопал себя по груди. Старый моторчик теперь работает как часы. Починили на совесть. Но всё равно, болезнь меня потрясла, заставила задуматься, а стоит ли так убиваться на работе? Вот я и решил, что нужно расслабиться и наслаждаться тем временем, которое у меня еще осталось. А с кем разделить свою ношу, если не с тобой, тыковка? Ты как раз вернулась из космоса, и для меня это было словно знак свыше. Ты чертовски хороший механик, может, даже лучше меня. Только дурак отказался бы от твоей помощи. О, папа. Девочка, теперь мы с тобой деловые партнеры. Все делим пополам, то есть если ты согласна. Ну ещё бы. Теперь ты счастлива? Ты же знаешь, что да. И это всё, о чём ты мечтала? И ты ещё спрашиваешь? Воскликнула Кейл.